Глава 28. «А при том, Белобрысый, что если бы ты зимой повел себя как приличный молодой человек, принял мое предложение и обручился со мной, то я бы считалась твоей невестой», ткнула я его пальцем в грудь. «Так ты сама передумала». Невозмутимо повел он плечом, Сцапал мою руку и осторожно сжал. «Я ведь утром пытался с тобой поговорить, но ты заявила, чтобы я обо всем забыл, так как это плохая идея, и ты сделала глупость. А я уважаю желание девушки». «Белобрысый!» – выдохнула я. «Да ты, ты, ты самый ужасный человек в мире, вот. А я-то еще заботилась о тебе столько времени, спасала, кормила, оберегала. А ты…» «А я за тобой ухаживал вообще-то». «Когда это?» – вытаращилась я на него. «Не было такого. Я бы заметила». «А цветы тебе кто дарил?» «А в итоге ты ими меня отхлестала. А улитки?» Тут его губы дрогнули в улыбке. Я хотел устроить романтический ужин, а вместо этого участвовал в улиточных бегах. «И ты называешь это ухаживаниями?» «Да». А ты их не замечала и издевалась надо мной. «Да ты просто пока не привык ко мне». «Скажи-ка, Элька, а если бы я принял твое зимнее предложение, но не захотел бы фальшивой помолвки, а пожелал жениться на тебе по-настоящему, ты бы пошла за меня замуж?» «Без шуток, по-честному. Чтобы мы были вместе навсегда, как муж и жена». Говоря эти странные вещи, он потихоньку подтаскивал меня ближе к себе, пока мы не очутились совсем рядом. «Ты опоздал», — горестно вздохнула я. «Теперь уже ничего не изменить. Я буду женой герцога Тессоро». «Ты не ответила. Пошла бы за меня замуж». Приподнял он мой подбородок и заглянул в глаза. «Только правду говори». «Пошла бы. И это правда». Я смотрела в синие родные глаза и мысленно прощалась со своей первой любовью. «Чудовище ты, мое рыжее!» прошептал он, наклонился и поцеловал. Когда он отстранился, я прошептала. «Это был мой первый поцелуй, и я совсем не умею целоваться. Значит, нужно его закрепить и потренироваться». Обнял он меня за талию. «Мы тренировались?» М «Да». И закрепляли наш первый, неуверенный поцелуй. И я обнимала своего Белобрысова за шею, а он прижимал меня к себе. «Ваше Высочество!» Забарабанили внезапно в дверь. «Ваше Высочество!» Вам нужно торопиться, мы не успеем. Я перепуганной белочкой отскочила от парня и в панике обернулась к запертой двери. О, боги! Как же хорошо, что я ее заперла! Что было бы, если бы кто-нибудь вдруг вошел и увидел меня, целующийся с посторонним мужчиной? «Марко, тебе нужно уходить!» – прошептала я. «Если тебя узнают, то...» «И письмо от ректора, это был обман?» «Держи, тут твои результаты за год». Быстро вытащил он из-за пазухи конверт и вручил его мне. Ребята все перевернули, забрали их у Рува Луциану и отправили мне. Ну, а я словно бы тебе их привез. «Уходи, Марко, увидимся осенью. Мне разрешили доучиться». «Люблю тебя, рыжая», — наклонился он и еще раз быстро поцеловал. «Я люблю тебя, белобрысый, но это первый и последний раз, когда я говорю тебе эти слова. Ты опоздал». «Мы опоздали. Меня отдают за другого. А сейчас уходи скорее, иначе будут неприятности». Пряча глаза, я быстро открыла дверь и вышла из кабинета с конвертом в руках. Нацепила вежливое выражение лица, обернулась к гонцу ректора Приморской Академии Магии, который уже снова укутался в плащ и произнесла «Прошу передать магистру Анджони мою признательность. Сообщите, что я вернусь в Академию к началу учебного года». И, «Если вам не сложно, передайте, что мне понадобится другая комната. Жить в прежних покоях я не смогу. Надеюсь, сейчас, когда выпустится пятый курс, с наличием свободных мест в студенческом общежитии станет легче, и мне выделят новое помещение». «Я все передам, вашего Высочество», — поклонился гонец. «Поздравляю со свадьбой». Скривившись, словно лимона откусила, я не стала отвечать. Да кому она нужна, эта хрынова свадьба? Точно не мне. Просто деваться некуда. Долг перед страной и родом. Вот и все. Время, пока мне делали прическу, наносили макияж и упаковывали в свадебное платье и драгоценности, прошло мимо моего сознания. Я ничего не видела и не слышала, погруженная в себя. Раз за разом проматывала перед глазами наш с Марко разговор и вспоминала поцелуй. «У меня очень хорошая первая любовь, и даже не безответная, как я думала. Он тоже меня любит, и мы даже успели поцеловаться. Пусть всего однажды, это больше никогда не повторится, так как я буду верна своему мужу, но поцелуй был, и я буду его помнить». Я кончиками пальцев коснулась губ и вздрогнула от слов. «Эля, ты невероятно красивая!» Сморгнув, я сфокусировала взгляд и увидела Инессу. Она тоже уже была полностью одета и готова к празднованию моей свадьбы. «Эля, ау, ты где витаешь?» Засмеялась она, глядя на мое лицо. «Тебе понравилось платье?» «Платье? Вот же хрын! Я ведь даже не знаю, во что меня одели!» «Платье было умопомрачительным!» «И драгоценности на мне умопомрачительны!» «Я уже говорила!» и я была умопомрачительно красива во всем этом. Роскошный наряд подчеркивал все, что нужно, декольте волновало и будоражило воображение, поскольку хитрый крой приподнимал грудь так, что даже незабвенная Амиральда, как книжный персонаж Рувы Жемчужной, так и реальная дочь графа Далира, умерла бы от зависти. Я повела плечами и чуть подпрыгнула. «Вау! У меня даже что-то всколдыхнулось!» Впрочем, я и так красавица, умница и редкое сокровище. Даже без этих драгоценностей, пены, белых кружев, атласа и вышивки. Марк увидел меня в разных ситуациях, и большую часть времени я выглядела словно хрын, глупо, чумаза и нелепо. Но он все равно меня любил за то, что я — это я. Пусть неведомый мне пока герцог Тессоро трепещет. В храме он узрит рыжеволосое и зеленоглазое чудо, Главное, чтобы это чудо от волнения гореть не начало. А то ведь неудобно может получиться. Мне-то все равно. Но вот люди пугаются, когда я изображаю факел. А Марко... Несносного белобрысова я буду хранить в своем сердце и любить издалека. У меня вырвался короткий всхлип, и пришлось прикусить губу, чтобы не расплакаться. Я Суарес. Мой род никогда не сдается и идет по жизни с гордо поднятой головой. К тому же я и Эфрейн, а эти вообще короли. И еще я немножко Креспо. Ничего про эту фамилию не знаю, она угасла, вероятно, за века. Но наверняка они тоже были гордыми и сильными. Одна есенья чего стоит, та еще штучка была. А я на нее похожа. Так что трепещи, герцог тесоро. Увидишь меня и обомлеешь. Я постараюсь еще и в храме всколдыхнуть бюстом. Ты точно не устоишь. У меня, ко всему прочему, еще и боевой таз есть, который щит. Я непременно заберу его с собой, когда окончу Приморскую Академию Магии и перееду к мужу. Уж с тазиком вдвоем мы точно не пропадем. Я вздернула подбородок, выпрямила спину и с идеальной осанкой, как настоящая в делешная принцесса, отправилась за сестрой на выход. Свадебный кортеж двигался от королевского дворца к храму богини-матери. Народ приветствовал невесту, ее родню. Со мной в открытой карете сидели папуля и инесса. В точно такой же, богатой, позолоченной и разукрашенной золотом впереди ехали его величество и кронпринц, Они везли свою родственницу, а вокруг плотная охрана королевской гвардии. Город ликовал. Свадьба – это всегда событие, а уж если это свадебное торжество членов королевского рода, и не важно, что ранее ни про какую Элису Суарес никто и слыхом не слыхивал, нынче-то она принцесса, а рядом с ней сидит еще одна принцесса, и жители Фелисии радовались и приветствовали глубоко ими уважаемых и любимых членов королевской семьи. Ехать, по идее, было недолго, все же рядом. Вот вам дворец, вот вам храм. Но мы ползли, еле двигаясь. Пешком бы уже давно дошли. А так, кортеж ведь. Все должны нас рассмотреть. — Элька, волнуешься? — сжала мою руку сестра. — Инес, а я видела Белобрысова. Покосившись на папу, тихонько ответила я. «Он меня любит, и мы целовались!» Прошептала одними губами, но она поняла. «Что? Когда? О, и как?» «Эля?» — вдруг спросил папа. «Белобрысый это, я так понимаю, Маркелла?» «А?» — глупо вытаращилась я на него. «А как ты, дочурка? Ну, ты уж меня совсем глупым-то не считай!» Лукаво улыбнулся он. Поначалу я, конечно, растерялся и не сообразил, но позднее вызвал в памяти облик Маркелы, тщательно все осмыслил и понял. Это тот несчастный, которого ты сбила с ног и утащила в нестабильный портал, да? Э, -э, э, мы с Инессой переглянулись, очень достойный юноша. И, похоже, ты ему глубоко не безразлично. На такой маскарад мог пойти только тот, кому ты очень дорога. М-м-м, ко мне никак не мог вернуться до речи. «Мне жаль, милая, что все так получилось. Если бы... я бы дал согласие. Для меня главное ваше СНС и счастье, ведь вы единственное и самое дорогое, что у меня есть. Но я питаю надежду, что у тебя все будет хорошо. Его Величество уверил меня, что герцог Тессора порядочный и благородный молодой человек». «Спасибо, папуль», — схлипнула я. Наконец мы дотащились до храма, выгрузились и медленно и церемонно побрели по ступеням к нараспашку открытым дверям. А вокруг бурлил народ, все те, кого не пустили в святая святых, но кто ощущал себя причастным к свадьбе принцессы. Папуля, держа меня за руку, возвел вверх, сопроводил внутрь, и под сводами обители богини-матери мы двинулись к статуе нашей прародительницы. Там уже стояли жрицы в церемонных одеяниях и я просияла увидев слева от богини марту а справа остальных моих друзей парни все принарядились и хотя стояли они не вплотную к жрицам но все же неподалеку ну какой же молодец его величество он не только позволил моим друзьям присутствовать на свадьбе но и разрешил им стоять ублизи как почетным гостям а ведь они не титулованные и именитые аристократы а простые дворяне, да и то получившие этот статус буквально на днях. Но они мои друзья. Инесса скользнула вперед и заняла место рядом с Мартой, а папуля довел меня до середины храма и передал мою руку Фердинанду умному. Вручать принцессу крови из рода Эфрейн жениху будет король страны, он же старший из родни». «Спасибо, Ваше Величество, что позволили прийти моим друзьям», растроганно прошептала я, пока мы шли. Государь едва заметно опустил подбородок, давая понять, что услышал меня и принял благодарность. «И вот идем мы, такие красивые, я в свадебном платье и фате, король в богатом костюме, в короне и прочих регалиях. За нашими спинами вышагивают кронпринц и мой папуля, статуя богини и жрицы все ближе». «Только вот я не поняла, а где же то Мое лицо закрывало плотное вуаль фаты. «Поэтому я могла позволить себе блуждать взглядом по храму и рассматривать все меня интересующее». И перед статуей богини ждет главная жрица храма, Марта и Инесса слева, справа Марко, Селино, Керро, Эдир, Зумий. Вся наша компания в сборе. Даже Белобрысый и такой любимый. Там же топчутся остальные жрицы в церемонных праздничных хломидах, А жених-то куда запропастился? Только не говорите мне, что герцог Тессоро еще не приехал. Или того хуже, передумал и сбежал. Это же позор, хотя и благоприятный для меня. Мне тогда не придется становиться герцогиней. Я потихонечку выйду замуж за Марко, и мы будем счастливы. Его Величество подвел меня к главной жрице и отошел. Стою. Смотрю на жрицу, жрица на меня, и все присутствующие в храме таращатся на невесту. Я этого не вижу, но чувствую спиной, и друзья и родственники тоже любуются мною с обеих сторон. Ну и? Жениха нет. Есть только я такая нарядная. Чего делать-то будем? Нет, вслух я этого не спросила. Не положено». Но, вероятно, даже под вуалью служительница храма рассмотрела мой многозначительный взгляд и выражение лица. «Фата», — одними губами произнесла она. «Ага, нужно убрать фату с лица? Да, пожалуйста. Пусть все узрят мою красу и великолепие». Подняла я двумя руками с лица вуаль, откинула и снова стою, смотрю на жрицу. «Ну и думаю, всякое разное, само собой разумеется». «Богинечка, миленькая, хорошенькая, ну пусть герцог Тессору передумает, а... а я тогда выйду замуж вон за того блондинистого, что справа от меня. Ну посмотри, какой он хорошенький, синеглазенький и весь такой мой любимый. Я его собственноручно похитила, заботилась о нем, сделала из него студента Приморской Академии Магии. Без меня он бы точно не смог поступить, ведь буквально все самой пришлось сделать и похищать, и приручать, и в студенты зачислять». А уж сколько сил я потратила, чтобы он выглядел прилично. Такой взрослый, а никак не научится правильно завязывать шейный платок. А как я его развлекала, чтобы ему скучно не было. Да ведь без меня он совсем пропадет. Я ведь самое лучшее для него. А так я стала бы его женой. Мы бы съездили к его опекуну. Уж я бы показала тому старому хрыну, как обижать моего любимого мужа. Он не только вернул бы Марку все-все-все, но еще и приплатил бы, лишь бы от меня избавиться. Богинечка, ну давай все быстренько переиграем, а пусть герцог-то передумает на мне жениться. Скажет, не нужна мне эта рыжая и конопатая, нестабильная она какая-то, вспыльчивая, и вообще мне не нравится. Ну ее к хрынам, пусть идет замуж за кого хочет. «Руку дай», — прошептал мне справа Марко. Я скосила на него глаза и выразительно подняла брови. Нет, я, конечно, именно об этом и мечтаю, но я-то богиню прошу все переиграть, а не Марко. Его величество точно не одобрит наше своеволие. Будем вместе на плахе стоять. Один палач нам головы отрубит, если сейчас вдруг взбрыкнем и начнем нагло жениться прямо на глазах короля. Ну, или в соседних камерах окажемся, если нас казнят не сразу. Станем перестукиваться через стенку и песни петь на все казиматы. «Руку дай и возьми», — прошипел тем временем белобрысый и протянул мне букетик. «Свадебный, красивый, из нежных молочно-белых гортензий. Ладно, цветы возьму, только все равно ничего не понимаю, где герцог Тесоро. «С шипами и колючками я тебе больше цветы дарить не буду», — на грани слышимости прошептал он. У меня невольно дрогнули губы в улыбке, даже свадьба стала вдруг не такой отвратительной. И тут заговорила жрица. Причем не абы что начала произносить, а ритуальные слова. Те самые, которые перед ликом богини соединяют жениха и невесту и превращают их в мужа и жену. Но где этот хрынов герцог? «Берешь ли ты, Джан-Марко Тессоро, эту женщину Элису Эфрейн в жены?» «Чего? Джан-Марко Тессоро?» «Мой Марко на самом-то деле Джан Марко?» «Серьезно, у него такое дурацкое имя!» «Да он еще и Тессоро!» «То есть он Джан Марко Тессоро!» «Хрынов герцог Тессоро!» «И я узнаю об этом сейчас, а не пару часов назад, когда мы целовались!» «Кажется, сейчас случится что-то непоправимое!» «Вот прямо чувствую, ощущаю!» «Всей душой это понимаю!» потому что я пылаю от негодования. Ой, пылаю совсем, просто-таки горю». «Рыжая, ты горишь», – не поворачивая ко мне головы, сообщил жених. Жрица ничего не сказала, только отодвинулась ближе к статуе, но я видела свое отражение в ее глазах. «Ну да, горю. Не просто горю, полыхаю. Точно как в тот день, когда меня не хотели принимать в Академию магии». Нервы совсем расшатались у меня за этот год. Марта и Энесса синхронно вздохнули и переглянулись с одинаковым мученическим выражением на лицах. Сестра и подруга хорошо меня знали, а потому сделали единственно верное и разумное в данных обстоятельствах, потихонечку отодвинулись подальше от жара моего негодования. Справа этот же маневр повторили ребята, папуля, его величество и кронпринц. Последний наблюдал меня в таком костерообразном состоянии впервые, вспыхнувшая на приеме прическа не в счет, и явно был впечатлен, но не напуган. Вот что значит выдержка и аристократическое воспитание будущего правителя. А я повернулась к своему жениху, к этому хрынову Джан-Марко Тессоро, который водил меня за нос и дурачил. «Спокойно, рыжая», — улыбаясь, произнес он. «Спокойно!» — прошипела я. «Да ты! Да я! Да как ты мог?» «А потом... Прости меня, богиня! Я твоя верная дочь, но я и дочь огня. И я пылаю от праведного гнева. Во всех смыслах пылаю, а потому...» «Хрясь!» Впечатался свадебный букет гортензий в наглое синеглазое довольное лицо. «Не больно!» Выплюнув лепесток, попавший ему в рот, сказал он... «Я хорошо подготовился. Колючек и шипов нет». «Ты...» «Элька, не злись. Я люблю тебя. Но я не мог сказать, что герцог Тесоро это я. Никому не мог. Ведь я до сих пор скрываюсь от людей-опекуна. Он не желает возвращать мне то, что уже считает своим. Поэтому я взял фамилию нянюшки, растившей меня, и сократил имя. Признался во всем его величеству, лишь когда просил твоей руки». Больше никто не был в курсе до этого момента, клянусь. А мне? Ведь мы... Я же не знал, как ты ко мне относишься, рыжая, и хотел сказать тебе о своих чувствах и узнать о твоих до того, как мы окажемся в храме».